Впрочем, когда эта кайфата действительно волновали чужие желания? В городке под непримечательным названием «Грязи» небольшой отряд кирсана был уже через 4 часа. Вихрем промчавшись по узким вечерним улочкам, едва не стоптав перепуганного прохожего, солдаты остановились у единственного приличного трактира. Кайфат справедливо рассудил, что если нолдский маг где и остановится,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 Удовольствие, а не работа. Вот только теперь все иначе. Перед магом сидел матерый, изрядно битый жизнью хищник, доверяющий одному лишь себе и трезво оценивающий силы. Он совершенно не страшился ни истинного мага, ни стоящей за ним всей мощи Нолда и вел себя так, будто бояться стоило именно его. Прежде всего, Льер Бримс, глава наказующих,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 «Именно. Мирная встреча там, где вы могли рассчитывать на успех в бою. К чему бы такая щепетильность?» С иронией поинтересовался капитан, откинувшись на спинку стула. Айрунг вдруг подумал, что ему очень не нравится поручение Бримса, а еще больше – ему не нравятся странные зеленые искры, пляшущие в глубине глаз опасного собеседника. «Политика – странная вещь, капитан». Так уж сложилось, но Нолт заинтересован в вашей маленькой войне с перворожденными. И потому мы готовы не устраивать настоящую травлю нарушающего многие законы беглеца. Республике нужны и такие тайные союзники. Ого! Это что же может сделать столь маленький человек, как я, против Маллариана? Не скрывая издевки, воскликнул Кирсан, чем заставил Айрунга поморщиться.